Глава 14. Драмадерская кавалерия Взрослых верблюдов у меня было 20, Еще 8 верблюжат. Верблюжат оказалось по числу самок. Остальные 12 взрослых были самцами. Канг продолжал обижать верблюдов вместе с воинами. Проблема была в том, что не хватало удил. Пришлось даже уильему поручить, чтобы повременил с доспехами и срочно изготовил удила вместе с рамом. Мне не терпелось нанести визит соседям, обосновавшимся в неделе пути от нас.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 Бар едва удерживал на месте разгоряченного скачкой верблюда. «Русы, слушайте меня!» Обратился я к своим воинам, уже севшим на верблюдов. «Впереди враг, и его много, больше, чем нас. До сих пор мы сражались с врагом, и нас всегда было больше. Сейчас мы поскачем туда и сразимся с ним. Посмотрим, чего мы стоим, когда нас меньше!» Убедившись, что меня слушает, внимательно продолжил. «Скачем вместе, строим!»